Глава двадцать первая «Гарди, сейчас мы проведем официальное подтверждение того, что ты становишься моим учеником. У тебя последний шанс отказаться», — предупредил Хрон. Когда я по привычке проснулся ранним утром, Рядом с моей головой уже лежал сверток с одеждой. Она была простая, местами потертая, но все еще крепкая и как раз подходящая для жизни в столь дремучем лесу. Сапоги из неизвестной мне мягкой кожи, рубаха и штаны серого цвета раньше явно были из одного комплекта. Рядом обнаружились также бинты и мазь, чтобы я мог перевязать свою рану. Умывшись и переодевшись, проблема возникла с левой рукой, но я просто закатал рукава, направился к старику. Раз уж одежда оказалась в моем доме, то он сам тоже проснулся. Хрон ждал меня, сидя на мостках и наблюдая за гладью озера. Он Выглядел на удивление умиротворенным и даже, кажется, стал несколько моложе, что и стариком назвать его язык не поворачивался. При этом было что-то в его взгляде печальное, что-то направленное вглубь себя. Впрочем, это наваждение быстро пропало, когда он заметил меня. «Младший согласен стать учеником старшего», — произнес я уважительно и, склонившись, попытался свести руки вместе, но совершенно забыл, что в моем случае это невозможно. Вышло в целом довольно неловко. «Ты мне это прекращай!» — с легкой улыбкой на устах ответил на это Хрон, жестом руки показав, чтобы я выпрямился. «Я не аристократ, так что такого офизиотца не надо». «Хорошо», — немного смущенно ответил я. Всю никак не могу привыкнуть к тому, что левой руки нет, хоть прекрасно это осознаю. И даже несколько минут сам обматывал руку бинтами, хоть и пришлось для этого изрядно повозиться» ты согласен стать моим учеником уже более серьезным голосом спросил старик да согласен уверенно ответил я посмотрев прямо в стальные глаза мужчины которые будь то острейшие на свете мечи пронзали меня и кажется касались самой моей души не знаю отчего у меня возникло такое ощущение, но такое чувство что Хрон сейчас меня очень внимательно изучает. «Число учителей, с которыми ты сможешь заключить договор ученичества, ограничено тринадцатью». Меж тем продолжил говорить он. «Данное ограничение будет действовать до перехода на высшие ступени развития практика». Дальше уже зависит от того, что ты успеешь достигнуть и какие связи приобретешь за это время. Причем про связи было сказано иным тоном, чтобы понимать однозначно, что речь идет не о знакомствах среди влиятельных людей, а о неком более таинственном и сокровенном понятии, как, например, связь «учитель-ученик». «Знаю. Дома отец рассказывал мне об этом», — кивнул я. «Ты уверен, что старик, живущий в лесу, будет для тебя хорошим наставником?» «Будь-то пытаясь переубедить меня», — спросил Хрон. «Человек, который смог за одну ночь возвести дом, точно сможет научить такого, как я, многому». Старик с улыбкой принял мои слова. «Надеюсь, все же что-то из этого выйдет. Но это свое опасение я сам собой не стал озвучивать». «Что же, тогда приступим», — кивнул человек, с которым вскоре будет связана часть моей новой жизни. Он закрыл глаза и, судя по всему, погрузился в легкую медитацию. Спустя несколько секунд я увидел результат его действий. Внимание! Получен запрос на установку связи учитель-ученик. Вам отведена роль ученика. Учитель Хрон Моргард. Согласны на установку связи? Да, нет. Само собой, я выбрал, не колеблясь, да. Как будто у меня были другие варианты. Внимание! Связь установлена. Подробное описание связи занесено в Бергис. Внимание! В связи с изменениями расширен функционал Бергиса. «По твоим глазам видно, что я первый твой учитель», — понял по моему заинтересованному виду Хрон, который, оказывается, носил фамилию Моргард. «Не припомню такого рода аристократов с такой фамилией». Или же его род заслужил право на фамилию? Только больше вопросов, но нет ответов. «Неожиданно!» Меж тем продолжил говорить старик. «Чаще всего, если жив отец, он становится первым учителем». На это мне нечего было ответить, просто пожал плечами. «Ясно!» — В таком случае подробнее посмотришь позже. — В таком случае, Гарди, сейчас я расскажу основные моменты, чтобы не было недопонимания. — Эх... — тяжело вздохнул он. — Сказал бы раньше, но это действительно неожиданно. «Основная суть в том, что ты не можешь причинить мне вред или вред моему имуществу по злому умыслу или, если я сам об этом не попрошу», — принялся объяснять мой учитель. «Ты должен выполнять мои задания и для завершения обучения...» Достичь как минимум половины моих показателей в выбранной области, по моему усмотрению, или до моей смерти. «Это же сколько мне лет потребуется, чтобы достичь вашей стадии развития?» Недоуменно посмотрел я на него. «Вообще-то я говорил только про показатели, а не про стадию развития». Недовольно покачал головой старик. «На чем я там остановился?» «Ах, да!» «Вообще, условия связи ученик-учитель могут иметь различные параметры и обстоятельства. Но я установил именно такие, как твой учитель. С моей же стороны, я также не могу причинять тебе вред с злым умыслом» а вот сложность заданий могу поставить любую. Также могу видеть твои характеристики и уровень развития для улучшения тренировок. Ну и остальное по мелочи. И еще. Ты уже должен был увидеть мое имя и фамилию при установке связи. Внимательно посмотрел он на меня. «Значит, и вы увидели мои?» Слегка настороженно спросил я, хотя деваться все равно теперь некуда. «Если ты беспокоишься об этом, то и так понятно, что ты аристократ. Твоя же фамилия никак не отразится на учебе, так что можешь считать, что до конца обучения у тебя ее и вовсе нет». «И что теперь, учитель?» Решил я обращаться к этому человеку по его статусу. «А теперь я выдам твои первые задания, после которых буду уже решать, как лучше построить твою систему обучения». Хрону явно было приятно, что я его так назвал. «Первое задание». — поднял он указательный палец. — Ознакомиться с понятием нашей связи в Бергисе. — Второе. Начни облагораживать свой дом. — поднял старик средний палец. — Для начала сделай себе дверь. Материал для этого можешь взять за моим домом. Тебе запрещено причинять вред лесу? который окружает эту поляну. Можешь собирать только сухие ветки или высохшие от старости деревья для выполнения задания. А я пока ознакомлюсь с твоими параметрами, чтобы лучше понимать, с чем придется иметь дело». После его слов передо мной появилось четыре сообщения арбитра. Внимание! Получено первое задание от наставника. Внутри Бергис разблокирован раздел с заданиями наставника. Внимание! Получено задание от наставника. Ознакомление. Требуется ознакомиться с изменениями в Бергисе. Уделить больше внимания описанию связи ученик-учитель. Награда. Отсутствует. Штраф. Отсутствует. Время выполнения – 12 часов. Внимание! Получено задание от наставника, благоустройство дома, первое из цепочки. Создать дверь, используя материалы с заднего двора дома наставника. Награда – малый кристалл энергии. Штраф – потеря возможности на 24 часа посещения дома, выделенного вам для жилья наставником. Время выполнения – 48 часов. Внимание! Дополнен раздел ограничений. Подробнее ознакомьтесь в Бергис. «Но я же не плотник!» — воскликнул я, когда увидел, что учитель собирается уходить. «Как мне сделать эту дверь?» «Используй свой разум!» — ухмыльнувшись, указал Хрон на свою голову. «Я не жду от тебя полноценной двери, но как-то прикрыть выход ты должен». «И да, я должен быть удовлетворен результатом». Так что просто забросать вход вещами не выйдет. Предостерег меня учитель. И вообще, лучше начни с первого задания. Произнеся это, старик ушел, и мне не оставалось ничего иного, как попытаться разобраться во всем этом. Направив поток духовной энергии в татуировку, перенесся сознанием в свой духовный мир. Если для ознакомления с информацией из Бергиса требовались лишь крохи этой энергии и, по сути, только волевое усилие, то для того, что сделал я, нужно было уметь концентрироваться на нем и иметь большой запас духовной энергии. Благо, последним я не был обделен, но и пользы особой от этого не имел. По крайней мере, не на моей стадии развития практика пока мой духовный мир представлял из себя несколько небольших комнат, где все, кроме одной, были полностью пусты. Учителя в поместье говорили, что духовный мир развивается и видоизменяется по мере постижениям владельцем себя и окружающего мира. Чем больше будет знаний, тем обширнее будут духовные владения также называемая внутренним миром практика, вступившего на путь возвышения. Также духовный мир создается из особенностей человека и из-за каждой из них является неповторимым. Оглядевшись, сразу заметил новый предмет, которого здесь раньше не было. Это был свиток. Как и все вокруг, он был красного цвета и находился на небольшом постаменте, так что не заметить его было сложно. Да, мой духовный мир довольно странный и не предполагает отдых в медитации, но, скорее всего, это было связано с моей связью с законом крови. К сожалению, никто не мог сказать об этом подробнее, так как спрашивать про свой духовный мир было чем-то вроде табу, и каждый должен был изучать его самостоятельно. Также не допускалось, чтобы кто-то проникал в твой духовный мир. Это было слишком опасно, ведь вошедший, имей он большие силы, чем ты, может не только украсть твои знания, но и извратить духовный мир через него, повлияв на практика. Так что любые манипуляции с чужим духовным миром в империи были запрещены. Правда, это возможно только на ступени созидающего. Но все же, внутри своего мира я вновь был со своей левой рукой, так как еще до конца не пришло осознание того, что я ее потерял. Да и потерял я физическое воплощение, а не энергетическую или духовную составляющую. Так-то они все еще взаимосвязаны между собой, но, думаю, мой образ еще достаточно долго будет иметь обе конечности, прежде чем рука начнет исчезать. Также в этом мире я был чуть старше, хотя учителя говорили, что здесь мы оказываемся в том же виде, что и наше тело, но со мной явно было что-то не так. В любом случае, все это еще предстоит выяснить мне в дальнейшем, если, конечно, удастся найти ответы на эти вопросы. С предметами внутри духовного мира, являющимися различного рода воплощением событий, произошедших со мной, страхов и тех вещей, что сильно повлияли на меня, можно было взаимодействовать по-разному. Тот же свиток можно было развернуть и, по сути, прочитать. Но также достаточно просто прикоснуться к предмету, чтобы разом получить необходимые знания. В полученных от свитка знаниях я не нашел. Ничего, что бы противоречило тому, что сказал Хрон. Единственное, что эта информация была более полной и пестрила примерами недобросовестного использования связи ученик-учитель. Так что принимать ее надо было с человеком, которому готов доверить свою жизнь. Доверял ли я старику? Нет. Но у меня в принципе не было другого варианта, как жить дальше а он, кажется, хотел мне помочь. Возможно, Хрон преследует какой-то свой интерес, но не в моем положении разбрасываться такими предложениями. После того, как я, закрыв глаза для большей сосредоточенности, полностью усвоил все знания из свитка, рядом с ним появился еще один, будь то только и ожидая, когда я наконец-то закончу все изучать». Новый свиток находился в прозрачном с оттенком крови округлом футляре, перевязанном белой шипастой цепью. Довольно угрожающе, но, кажется, я уже догадываюсь, что там. Тут оказалось достаточно касания футляра для получения знаний. Его предназначением было хранение информации о запретах учителей и о том, что будет с нарушителем. В случае, если я совершу что-то, что запретил учитель, то мне грозит ни много ни мало потеря развития, либо ухудшение общего уровня возвышения. Самым наименьшим наказанием было потеря конкретного параметра в зависимости, насколько будет проигнорирован запрет. Все это являлось очень хорошим инструментом для того, чтобы ученик не вздумал бунтовать. Но вот только есть ли подобные ограничения у учителя, к сожалению, сказано не было. Жестко, но это мир боевых искусств и практиков. Наш путь возвышения сложен и тернист. И это лишь малая часть того, что меня может ждать в дальнейшем. Могло бы ждать, если бы я не потерял руку. Так что... Наверное, ничто из этого мне не грозит. Выйдя из глубокой медитации, получил уведомление от арбитра. Внимание! Задание ознакомления выполнено!